Глава 20. Алиса. Я не знала, что всё так выйдет. Я думала, что всё ограничится лишь тем, что девушка Стаса, то есть я, окажется подлой лгуньей, которая ушла к другому. Но как оказалось, что слова Егора о том, что это только начало, стоило воспринять всерьёз. Да и чем бы я помогла в итоге, всё равно так и смотрела бы на то, как объявляют победителя тендера и по команде поздравить, улыбнуться и поцеловать. Сделала бы это, так или иначе. Я марионетка, слабая кукла. Можно ли меня винить? Не знаю, но виню. Я выбрала не его, а кто бы поступил иначе? Они окажутся безнаказанными, и не мне с Багровым старшим воевать. Он уже показал всю свою власть или же только приоткрыл завесу. Да отвращение, пронизывающее всю меня насквозь, улыбаясь, целую мерзкие губы подонка, как его вдруг буквально относят от меня. Стас хватает его плечо и, удерживая на весу, бьёт по лицу. Нет, кричу громко, пытаясь оттащить этого сумасшедшего. Так, хочу обнять и прикоснуться к моему любимому, сказать, что всё ложь, что я не хотела и не желала этого, попросить прощения. Уже делаю шаг, как вдруг ловлю взгляд его отца, который всё рушит в один миг, и я леденею, бью в грудь Стаса. Ты что делаешь, идиот? кричу на него, падая перед Егоровым на колено, делая вид, что осматриваю рану на лице, хотя мне хочется плюнуть в рожу и добавить столько же, и даже больше, и стара потеть его до крови. Алиса встани, пошли со мной, требует Стас. Дыхание задерживается. Паша шепчет, чтобы я немедленно послала его. Подбородок начинает трястись, но я, как и прежде, заталкиваю боль поглубже. Она всё равно никому не нужна, и поворачиваюсь к нему, по-прежнему сидя рядом с его врагом. «Отвали от меня! Ты что вытворяешь? Совсем из ума выжил?» Толпа становится всё больше. То ты журналисты. «Боже, это просто кошмар!» «Я выжил? Как ты?» Но ему не дают договорить ни отец, ни подоспевшая охрана. Стас снова зовёт меня, но я отворачиваюсь от этой картины, как его уставляют за дверь и понимая, что это всё. «Не радуйся так рано, крошка!» «О чём ты?» Паша встаёт, и мы вместе в обнимку выходим с другой стороны зала. Садимся в его машину, и он везёт меня домой. Только в пути он продолжает говорить. Спектакль на троечку акула. Ухмыляется придурок, а я никак не отвечаю ему, желая поскорее избавиться от его общества. Воспоминания подкидывают лицо моего любимого, его глаза полны непонимания и обиды. Если бы я могла всё это прекратить, если бы могла Он позвонит тебе, будь уверена, назначит встречу. Отпирайся, но потом соглашайся. Скажешь, где и когда. Поедем вместе, адрес скинешь. С чего это ты так уверен? Кажется, и этого достаточно. Потому что каждый рыцарь, подобный этому, уверен в том, что его принцессу принудили сказать то или это и пожелает поговорить без свидетелей. Какие же вы скоты с его отцом. Рот закрой, ты в его глазах скоро станешь на одну ступень с нами, поверь. Как думаешь, кто помог мне выиграть такой крупный кусок? Не понимая, я смотрю на него. Откуда я знаю? Видимо, Григорий Иванович. Кто же ещё? Это, да, но Стас будет уверен, что это была ты. Что? аж вскрикиваю. Это уже перебор. Я сделала, что вы сказали. Сколько ещё можно издеваться? Ты ещё не отыграла финал, так что забудь пока что о свободе. Машина останавливается около моего двора, и я тут же выскакиваю из неё, быстро убегая подальше. поднимаясь к себе, ощущая себя грязной, обваленной во лжи и предательстве. «Алиса, ты чего это тут стоишь?» — спрашивает мама, а я и не заметила даже, что уже дома. «Ничего, мам, просто задумалась. Ты такая красивая сегодня, ходила со Стасом куда-то?» «Нет, мам, мы с ним уже никуда не пойдём вместе, расстались». «Что? Ну как же это, доченька? Что случилось?» Она смотрит в мои измученные глаза и больше ничего не спрашивает, просто обнимает меня, провожая в комнату. Телефон начинает звонить. На него особая мелодия, которую я считала нашей, поэтому прошу маму немного подождать меня, обещая прийти сразу же, как поговорю. Выдыхаю несколько раз и поднимаю трубку. Я слушаю. Меняю интонацию на грубую, не похожую на ту, что была при разговорах с ним. «Алиса?» «Чёрт, мне кажется, я номером ошибся, потому что не могу поверить, что говорю с тобой». Слышу, как стучат в его дверь. Он сообщает отцу, что занят, но тому плевать. «На вот, полюбуйся!» Звучат слова мерзавца. Секунда тишины, и обревается звонок. Дыхание перехватило, и показалось, как сердце получило мощнейший удар. Может, оно, наконец, разбилось? Смотрю на телефон снова и снова. Пока переодеваюсь и выбрасываю это чёртово платье. «Я не могу поверить, что говорю с тобой». Пока чищу зубы и собираю волосы в пучок, я смотрю на него, зная, что он не зазвонит вновь. Ложусь спать полностью опустошённой, а утром нахожу в телефоне сообщение. Нужно поговорить. Дальше координаты того самого парка и время. Ответ прост. О'кей. Сообщаю обо всём кретину Егорову, который визжит, как девчонка, для которого всё лишь игра подростка, а не человеческая жизнь. требуют надеть именно то, что он отправит мне с курьером и отключается. Боюсь представить, что там будет.